Глава восьмая. Вот это подошва, объяснила мне Кармен, беря в руки джутовую плетёнку. Их делают в другой части фабрики. Мы здесь добавляем верх из парусины. Верхняя часть называется союска. Быстрая речь, отточенные движения. Я сосредоточенно пыталась всё запомнить, особенно названия. Хотя я и знала язык, эти термины были для меня новыми плетёнка, парусина, союска. Па latно выдаёт один из работников. Указала она на узкие полоски ткани. Всё отсортировано по размерам. Смотри, не перепутай. Я сглотнула. Гул давил на меня. Я боялась её подвести. Я уже не была уверена, что мне вообще следует быть здесь. С другого конца комнаты за нами наблюдал Санчо ты будешь сборщицей, как я. Она взяла специальную плашку, похожую на толстую перчатку, прикрывающую ладонь и большую иглу. А другие? спросила я, не сводя глаз с чёрных блестящих чудовищ, издающих адский шум. Сшивальщицы. Мне дали самую тяжёлую работу. Ту, что оставляли для испанок. Начинаешь с боку, работаешь маленькими плотными стежками, Двигаешься к носку, делаешь складку, укрепляешь, затем переходишь к пятке. Носок и пятка. В ее ловких руках ткань обернулась вокруг подошвы и прикрепилась к джуту. Подошва превратилась в обувь. Носок и пятка, повторила она. Я в восхищении наблюдала за ней. Ее руки порхали вокруг плетенки. Их движения завораживали. Кармен указала на пару подошв. Теперь ты. Уже я не Кармен бросила на меня взгляд, не допускающий возражений, затем снова погрузилась в работу. Как мне справиться с этим? Как выдержать ритм? Я даже пуговицы пришить не могла. В деревне всем занимались Альма и Абуэла. Я рассчитывала на помощь сестры, на её терпеливые объяснения, на взрывы смеха и поддержку. И ещё Санчо Панса он не спускал с нас глаз. Что будет, если я ошибусь? Меня отправят обратно в Испанию совсем одну? Я искала глазами дверь. Горы Тани тут и там, везде. Обрывы, ущелья, кружащиеся орлы, скала, снег, порыв ветра, крик падающей альмы. Я задыхалась. Кармен схватила меня за руку и силой усадила на стул. Пристально посмотрела мне в глаза. И я за тебя отвечаю. Держи себя в руках и не создавай проблем.